«А разве можно быть Ну, сыном двух людей сразу?» — спросил Уэйт. Преданность отцу, которого он никогда не знал, боролась в нем с любовью к человеку, с таким пониманием, относившемуся к нему. «Да», — твердо сказал Рэд. «Так же, как ты можешь быть сыном своей мамы и тети Мелли?» Уэйт обдумал эти слова. Они были ему понятны — И, улыбнувшись, он робко потерся спиной о лежавшую на ней руку Ретта. «Вы понимаете маленьких мальчиков, верно, дядя Ретта?» Смуглое лицо Ретта снова прорезали резкие морщины, губы изогнулись в усмешке. «Да, — с горечью молвил он, — я понимаю маленьких мальчиков». На секунду к Уэйду вернулся страх. Страх и непонятное чувство ревности. Дядя Рэд думал сейчас не о нем, а о ком-то другом. «Но у вас ведь нет других мальчиков, верно?» Рэд спустил его на пол. «Я сейчас выпью. И ты тоже, Уэйд, поднимешь свой первый тост за сестричку». «У вас ведь нет других, — не отступался Уэйд, — Но, увидев, что Ред протянул руку к графину с кларетом, не докончил фразы, возбужденной перспективой приобщения к миру взрослых. — Ох, нет, я не могу, дядя Ред. Я обещал тете Мелли, что не буду пить, пока не кончу университета, и если я сдержу слово, она подарит мне часы. — А я подарю тебе для них цепочку, вот эту, которая на мне сейчас, если она тебе нравится, — сказал Ред и снова улыбнулся. Тетя Мелли совершенно права, но она говорила о водке, не о вине. Ты же должен научиться пить вино, как подобает джентльмену сынок, и сейчас самое время начать обучение. Он разбавил кларет водой из графина, пока жидкость не стала светло-розовая, и протянул рюмку Уэйду. В этот момент в столовую вошла мамушка. На ней было ее лучшее воскресное черное платье и передник, на голове... Свеженно-крахмаленная косынка. Мамушка шла, покачивая бедрами, сопровождаемая шепотом и шорохом шелковых юбок. С лица ее исчезло встревоженное выражение. Почти беззубый рот широко улыбался. — Сноворожденный вас, мистер Ред, — сказала она. Уэйт замер, не донеся рюмки до рта. Он знал, что мамушка не любит его отчима. Она никогда не называла его иначе, как капитан Батлер, и держалась с ним вежливо, но холодно. А тут она улыбалась ему во весь рот, пританцовывала, да к тому же назвала мистер Ретт. Ну и день! Все вверх дном! «Я думаю, вам лучше налить рому, чем кларету», — сказал Ред, и, приоткрыв погребец, вытащил оттуда квадратную бутылку. «Хорошенькая она у нас». «Верно, мамушка?» «Да уж куда лучше!» — ответила мамушка и, причмокнув, взяла рюмку. «Вы когда-нибудь видели ребенка красивее?» «Ну, мисс Карлетт, когда появилась на свет, уж, конечно, была прихорошенькая, а все не такая». «Выпейте еще рюмочку, мамушка». «Кстати, мамушка...» Это было произнесено самым серьезным тоном, но в глазах Ретта плясали бесенята — — Что это так шуршит? — О, Господи, мистер Ред, да что же еще, как не моя красная шелковая юбка? Мамушка хихикнула и качнула бедрами, так что заколыхался весь ее могучий торс. — Значит, это ваша нижняя юбка? — Вот уж никогда бы не поверил. Так шуршит, будто ворох сухих листьев переворачивают. но ну ка дайте взглянуть. — Приподнимите подол. «Нехорошо это, мистер Ред!» «О, Господи!» — слегка взвизгнула мамушка и, отступив на ярд, скромно приподняла на несколько дюймов подол и показала оборку нижней юбки из красной тофты. «Долго же вы раздумывали, прежде чем ее надеть!» — буркнул Ретт. Но черные глаза его смеялись, и в них поблескивали огоньки. «Да уж, сэр, слишком даже долго!» Тут Рэд сказал нечто такое, чего Уэйт не понял. «Значит, с мулом в лошадиной сбруи покончено?» «Мистер Рэд, негоже это, что мисс Карлет сказала вам. Но вы не станете сердиться на бедную старую негритянку. Нет, не стану. Я просто хотел знать. Выпейте еще, мамушка. Берите хоть всю бутылку. И ты тоже пей, Уэйт. Ну-ка, произнеси тост» за сестренку», — воскликнул Уэйт и одним духом осушил свою рюмку. И задохнулся, закашлялся, начал икать, а Ред и мамушка смеялись и шлепали его по спине. С той минуты, как у Редта родилась дочь, он повел себя настолько неожиданно для всех. — кто имел возможность его наблюдать, что перевернул все установившиеся о нем представления, представления, от которых ни городу, ни скарлет не хотелось отказываться. ну кто бы мог подумать, что из всех людей именно он будет столь открыто, столь бесстыдно гордиться своим отцовством. Особенно если учесть то весьма щекотливое обстоятельство, что его первенцем была девочка, а не мальчик и новизна отцовства не стиралась. Это вызывало тайную зависть у женщин, чьи мужья считали появление потомства вещью естественной и забывали об этом событии, прежде чем ребенка окрестят. Ред же останавливал людей на улице и рассказывал во всех подробностях, как на диво быстро развивается малышка. Даже не предваряя это, хотя бы из вежливости, ханжеской фразой «Я знаю, все считают своего ребенка самым умным», но он считал свою дочку чудом. Разве можно ее сравнить с другими детьми? И плевать он хотел на тех, кто думал иначе. Когда новая няня дала малышке пососать кусочек сала и тем вызвала первые желудочные колики, Рэд повел себя так, что видавшие виды отцы и матери хохотали до упаду. Он спешно вызвал доктора Мида и двух других врачей, рвался побить хлыстом злополучную няньку, так что его еле удержали. Однако ее выгнали, после чего в доме Редта перебывало много нянь. Каждая держалась не больше недели, ибо ни одна не в состоянии была удовлетворить требованиям Ретта. Мамушка тоже без удовольствия смотрела на появлявшихся и исчезавших нянек, ибо не хотела, чтобы в доме была еще одна негритянка. Она вполне может заботиться и о малышке, и о Уэде с Элли. Но годы уже начали серьезно сказываться на мамушке, а сделал ее медлительной и неповоротливой. У Ретто не хватало духу сказать ей об этом и объяснить, почему нужна вторая няня. Вместо этого он говорил ей, что человеку с его положением не пристало иметь всего одну няню. Это плохо выглядит. Он намерен нанять еще двоих, чтобы они занимались тяжелой работой, а она, мамушка, командовала ими. Вот такие рассуждения мамушке были понятны. Чем больше слуг, тем выше ее положение, как и положение Ретта. Тем не менее, она решительно заявила ему, что не потерпит в детской никаких вольных негров. Тогда Ретт послал в Тару за прися Он знал ее недостатки, но в конце концов она все-таки выросла в доме Скарлетт, а дядюшка Питер предложил свою внучатую племянницу по имени Лу, которая жила у Берров, кузенов мисс Питти. Еще не успев окончательно оправиться, Скарлетт заметила, насколько Ред поглощен малышкой и даже чувствовала себя неловко и злилась, когда он хвастался ею перед гостями. Да, конечно, хорошо, если мужчина любит ребенка, но проявлять свою любовь на людях, это казалось ей не Лучше бы он держался небрежнее, безразличнее, как другие мужчины. Ты выставляешь себя на посмешище, раздраженно сказала она как-то ему, и я просто не понимаю, зачем тебе это. В самом деле? Ну и не поймешь. А объясняется это тем, что малышка... Первый человечек на свете, который всецело и полностью принадлежит мне. Но она и мне принадлежит. Нет, у тебя есть еще двое. Она моя. — Чтоб ты сгорел! — воскликнула Скарлетт. — Ведь это же я родила ее, да или нет? К тому же, дружок, я тоже твоя. Ред посмотрел на нее поверх черной головки малышки и как-то странно улыбнулся. «В самом деле моя прелесть!» Только появление Мелани помешало возникновению одной из тех жарких ссор, которые в последние дни так легко вспыхивали между супругами. Скарлетт подавила в себе гнев и отвернулась, глядя на то, как Мелани берет малышку. Решено было назвать ее «Юджини Виктория». Но в тот день Мелани невольно нарекла ее так, как потом все и стали звать девочку. Это имя прочно прилепилось к ней, заставив забыть о другом, как в свое время Питтепет начисто перечеркнула Сару Джейн. Ред, склонившись над малюткой, сказал в ту минуту, «Глаза у нее будут зеленые, как горох». «Ничего подобного!» — возмущенно воскликнула Мелани, забывая, что глаза у Скарлет были почти такого оттенка. «У нее глаза будут голубые, как у мистера Охара, голубые, как... как наш бывший голубой флаг, Бонни Блу!» «Красивый голубой!» «Бонни Блу Батлер!» — рассмеялся Ред, взял у Мелани девочку и внимательно вгляделся в ее глазки. Так она и стала Бонни И потом даже родители не могли вспомнить, что в свое время окрестили дочку двойным именем, состоявшим из имен двух королев».